Глава 7. Глава – самая грустная, в которой на Алешу падает подозрение, а попугай достает из кармана зуб неизвестного преступника. Выйдя из поликлиники, наши друзья поспешили к центральному процессору. И не зря. Они вернулись как раз в тот момент, когда Бэйсик приготовился прочесть свое новое стихотворение. В симплексе писать стихи может любой Микрош. Для этого вовсе не обязательно быть таким же талантливым поэтом, как Бэйсик. Правда, стихи эти будут не совсем обыкновенными, а компьютерными. Чтобы написать такое стихотворение, нужно ввести в компьютер несколько слов. А он уже к ним сам рифм подберет и запятые расставит, и получится стихотворение, которое он напечатает. Вы можете спросить, кто же тогда автор? Это совсем простой вопрос. Если стихи получаются хорошие, Микрош совершенно искренне считает, что автор он. А если плохие? Плохие стихи – это не стихи. А если нет стихов, то и автор у них быть не может. Все очень просто. Но Бэсик всегда писал стихи сам, закрыв глаза и откинув назад голову, он стоял неподвижно, как статуя. Наконец, собравшись с мыслями, поэт глубоко вздохнул и произнес новый стих на злобу дня. Кусает, кусает, кусает Зубами, зубами, зубами Дискету, дискету, дискету Дискету мою со стихами. Кто это, кто это, кто это? Кто это, пока я не знаю. А жаль. Это гениально, воскликнула рифмочка и бросилась обнимать Бейсика. Когда страсти поутихли, центральный процессор заметил стоящих в дверях кашлю Алешу и котенка и спросил. Ну как съездили? Все в порядке? Все отлично. Обследование проведено по полной программе с лимонадом и мороженым. Весеро отрапортовал кашля и протянул дискету. Увидев эту дискету, Тестик тут же подскочил к кашле и нетерпеливо спросил. Отпечатки здесь необходимо немедленно произвести сравнение. Прямо сейчас. Тестик выхватил дискету и тут же вставил ее в дисковод. На экране появилось увеличенное изображение отпечатки зубов Алеши и котенка. Инспектор сосредоточенно стал их сравнивать с фотографией отпечатков зубов преступника. Он внимательно вглядывался то в экран, то в дисплей, то в фотографию, то опять в экран. Вдруг Тестик ткнул пальцем в фотографию и закричал. Есть. То есть нет. То есть нет. Не там, не там. Зуба нет. Немного успокоившись, инспектор продолжил. На изображении отпечатки зубов Алёши и преступника отсутствует один и тот же зуб. Это очень подозрительно. Тестик пристально посмотрел на Алёшу. Притихшие микроши ждали, что скажет Алёша но бедный мальчик ужасно растерялся и не знал, что ответить. Неизвестно, как повернулось бы дело, если бы котенок не пришел к нему на помощь. Ничего подозрительного тут нет. Если бы это Алеша покусал дискеты, то там были бы следы всех зубов. Ведь ему этот злополучный зуб вырвали 10 минут назад. Алеша, покажи. Алеша подошел к столу инспектора Тестика, посмотрел на фотографию с отпечатками зубов преступника и положил рядом свой маленький молочный зуб. Микроши радостно зашумели. Вслед за Алешей к столу подошел попугай, посмотрел на Алешин зуб, поморщился и вызывающе произнес «Разве это зуб?» «Вот это зуб так зуб!» Попугай стукнул сжатым в кулаке зубом кадабры по фотографии на столе. Микроши моментально окружили стол тестик. Всем хотелось увидеть диковинный зуб. Но попугай тут же спрятал его в карман шортиков. «Ой, смотрите!» Буковка ткнула пальчиком в фотографию. Теперь все зубы на месте.